Последнее казалось странным для жены преуспевающего бизнесмена. Но надо было знать её биографию, чтобы ничему не удивляться. Кстати, её звали Вера. Просто зачата она была в Ханое перед самым началом американских бомбардировок. Родили её в Москве, растили в Дели и Лондоне, Потом она училась танцевать в Сан-Франциско и рисовать в Нью-Йорке. Теперь она жила в Санкт-Петербурге, вылетая навстречу с мамой в Пекин или с папой в Амстердам, по делам в Париж и наконец в отпуск в Вашингтон, чтобы уже разом увидеть и обнять всех родных, включая 90-103-летнюю бабушку, любительницу бургундских вин и поездок по Франции на лимузине. Как назло, Вере не было дано дара схватывать разные языки. Но деньги её мужа и собственные умения расположить к себе окружающих творили чудеса. Она не воспринималась как чужая. И как ни странно, Лене было больно осознавать это. Вера впервые возникнув в её жизни 6 лет тому назад, стала постепенно для неё совсем близким человеком ещё одним, которого ей рано или поздно придётся потерять. Потому что, как уже было очевидно, таков закон жизни. Любовь или большая привязанность в дружбе это всегда больно, и рано или поздно это предстоит потерять. Лена уже даже привыкла к тому, что больнее всего должно быть ей в силу самых разных обстоятельств. В данном случае потому, что у Веры было много родственников, денег и перемещений в пространстве, а у Лены всего этого было крайне мало. И она могла надеяться лишь на то, что станет для Веры хорошим воспоминанием в ее русском калейдоскопе. Да-да, уже скоро станет им, ведь Вера начала собирать чемоданы, В жизни Лены было столько потерь, что эту она воспринимала со смирением жертвенного барашка и только про себя констатировала приближение этого конца. Что уходило из сероватой жизни Лены вместе с Верой? Очень многое. Ну, конечно, возможность трепаться на английском, сколько душе угодно. Лена не забыла фразу, которую она когда-то сказала. Я никогда в жизни не имела контактов по расчёту. Это впервые, когда я буду строить дружбу, потому что я не хочу забыть язык окончательно. Да это и возможность приходить в огромную по-русским меркам квартиру, из которой открывался тот самый вид, что был визитной карточкой города. Красавица Нева. в самом широком месте и старинная крепость из центра которой вздымался к небу изящный собор с золочёным шпилем и ангелом на верхушке Да, здесь она училась тому, что такое современный изысканный интерьер. Безупречный вкус Веры сотворил чудо. Да, у неё была возможность купить антиквариат тогда когда бедные старушки или обнищавшие наследники вытаскивали своё добро из дома и отдавали за копейки но то не была вина веры не она глумилась над несколькими поколениями бывших советских людей разом у тех виноватых вкус был дурной они никогда не знали истинную цену ни осязаемому ни бесплотному У Веры же эти вещи сразу окунались в море любви, чего и заслуживали на самом деле. Их реставрировали, к ним подбирали в Лондоне габардин на обивку. Для их освещения подвешивали светильники, их ставили лицом к окну, и тогда блики розового заката освещали их будто ожившие лица. Каждая вещь, будь она ис христианского мусульманского или же индуистского мира могла гордиться заключённой в ней идеей и руками её сотворившими. Ничто не было ущемлено или подчинено одно другому. Это была божественная эклектика. В шкафчике, украшенном ажурным орнаментом, завершавшимся полумесяцем, ждали любопытных глаз изречения суфиксов исследования по истории и философии ислама, и тут же книги о шамане для интеллектуалов, Гурджиеве, роман Рильке «Тибетская книга мертвых», эпическая поэма о Гильгамеше, биография Гогена и многое другое, без чего не могли обойтись хозяева в этой жизни. Этот шкафчик стоял около вполне современного варианта супружеской кровати. Как Елена прозвала её под балдахином без балдахина. За ней виднелся изящный резной столик с настольной лампой начала века. На противоположной стене висела большая оригинальная фотография 20-х, на которой девушка в белом балахоне перебирала длинные тёмные волосы. Она была не менее хороша, чем великие актрисы немого кино, а возможно, и была одной из них. По крайней мере, в это легко можно было бы поверить. А внизу, почти под батареей, стояла одна штучка. Да-да, именно штучка, потому что её предназначение Лена не знала. Собиралась спросить, да всё забывала. Штучка приехала, кажется, из Китая. Была сделана, похоже, из чугуна и была на деле чем-то вроде крошечной подставочки в виде старинного дракончика. Подставочки для одной ноги, причём маленькой. В общем, этот дракончик жил своей особой китайской жизнью. Не выпячиваясь, но почему-то при взгляде на него батарея казалась теплее, чем была на самом деле. В дальнем углу спальни виднелась небольшая русская икона середины XIX века в Киото, а глаза юной женщины на бюсте из шпата, чье лицо оживлялось именно в часы иногда случавшихся розовых сумерек, были устремлены на Неву и на крепость туда же невольно смотрел и каждый живой человек, оказавшийся перед этими окнами. И чтобы закончить со спальней, можно было ещё упомянуть несколько шкатулок русских мастеров, в которых в беспорядке лежали многочисленные серьги и браслеты причудливой формы, купленные главным образом в индийских лавочках. Лена очень любила это индийское серебро ручной работы. в нём не было европейского лоска и стоило копейки но оно не шло обычной простушке так же как и не вязалось с обликом претенциозной женщины с деньгами изысканность и особая женственность загадочная таящая в себе отнюдь не типичный женский интеллект таким рисовался облик женщины которые к лицу были эти украшения они очень шли вери На ней они смотрелись так, будто их извлекли из старинных курганов, при каких-то раскопках. Я не обладают магией и времени, а их обладательница знает и понимает больше других. Ну, конечно, спальне Веры не было самым посещаемым местом в доме. Просто именно тут Лена иногда пыталась спрятаться с Верой от всех прочих обитателей и посетителей. чтобы хоть немного поговорить по душам, но это удавалось очень редко. Из спальни можно было войти в маленькую гардеробную, где поперек стоял огромный старинный дубовый шкаф с одеждой хозяев, где одних только мужских галстуков было 70 штук, да стол с компьютером. Но лучше всего было распахнуть высокие дубовые двери И оказаться в просторной гостиной Главным обитателем которой Последнее время был черный рояль Стейн Вэй Он стоял у самых окон А в середине комнаты казалось Что он просто плывет по Неве Это впечатление особенно усиливалось Когда за него садились профессионалы Чьи имена можно было увидеть на уличных афишах города. В такие вечера в зале зажигали свечи. Их мерцание отражалось в бокалах с классическим бордо, лёгким прозрачно-янтарным шене, терпким и изысканным кензмараули, неожиданными и божественными домашними коктейлями. Наконец, гости рассаживались. Шум стихал, и в сгущающихся сиреневых сумерках раздавались первые аккорды. И в эти счастливые секунды отступало всё, что было за пределами этого искусственного, но волшебного мира. Исчезал тот город, что был как переполненный муравейник, начиненный нередко странно пахнущими и скверно одетыми людьми, усталыми толпами, возвращающимися в свои убогие жилища. Эти люди с несбывающимися мечтами сквернословили, потому что не умели иначе выразить себя. Они заходили в свои немытые подъезды и устремлялись к главному наркотику, светящемуся экрану. этой фановой трубе обратного действия, откуда на них изливались и их завораживали маргинальные рожи политических и бесстыжие зады настоящих проституток. Вся эта убогая сиюминутная реальность, будто не касалась стен дома Веры и Пита. Сказать, что они создавали вокруг себя элитарный мир значило не сказать ничего. Многие рады причислять себя к элите. Фиг, что из этого получается. То много денег, мало ума, то хватает и того, и другого, да цинизм обесценивает все. То есть и ум, и великодушие, но жернова существования в мессианской России перемалывают так, что силой воли хватает лишь... на выживание. Вера и Пит вели себя как инопланетяне, но вовсе не потому, что на их синих паспортах было написано «Соединенные Штаты Америки». То есть, конечно, превратись их паспорта из синих в красненькие, их мир бы рухнул, и неизвестно, что они смогли бы соорудить на его обломках. Но большинство тех, кого знала Лена, и кто также произносил «Самон», «кэннет» вместо «каннет» были другими. И так думала не только Лена, но и все, кому посчастливилось бывать на тех концертах, тех вечерах, да и просто общаться с Верой и Питом. И теперь Лена была обречена потерять и родственную душу, и доступ в их жизнь, похожую на талантливо срежиссированный спектакль. Лена хорошо помнила свою первую встречу с ними. Промозглый осенний вечер, крошечная чужая квартирка на окраине. Пит и Вера с полугодовалым первенцем, приехавшие на пару дней осмотреться и что-то понять для себя. Лена тогда забрала у них переданное через друзей ношенное барахло. Барахла было немного. Оно было действительно ношенное. И когда Лена увидела на дне картонной коробки кальсоны, она о выругалась. Кому было адресовано крепкое словцо, Лена не знала. Так, вообще. Всё как бы понятно, просто жрать и носить нечего. Поэтому Сергей уже и был на следующее утро в этих кальсонах. А той встречи Лена запомнила только самый первый быстрый взгляд карих глаз Веры. когда она подняла склоненную над малышом голову и взглянула Лене в лицо. Все было пристойно. Поговорили, разошлись и могли больше никогда не увидеться. Но не прошло и полгода, как Пит стоял перед Леной в фойе пятизвездного отеля. С органайзером в руках. И несколько юных претенденток на роли секретарша окружали его, заглядывая в рот. В нём было что-то от горделивого петуха, сознающего свои преимущества перед стайкой молодых, зависящих от него курочек. А Лена тут же мысленно переодела его в костюмчика колонизатора, а окружение и себя в том числе увидела обрегенными в набедренных повязках, готовыми попробовать органайзер на вкус. Потом американская семейка перебралась в Питер. Тогда-то Лена и решила строить эти отношения, вопреки убеждению, что дружба, как и любовь, имеет право только на спонтанное начало. Нет, нет, ничего постыдного она не делала. Просто иногда звонила Вере, а потом пригласила их на день рождения. Правда, пригласила на день до прихода русских гостей. Ведь из-за Веры говорить надо было только по-английски, а подавать к столу имело смысл лишь вегетарианские блюда. Лена приготовила армянские салаты, Сергей — русские блины с грибами. Оба очень старались. Когда гости пришли, у Веры на руках опять был крошечный ребенок, только уже другой. «Следующий!» Первого оставили дома с няней. Впрочем, того самого дома еще не было. В квартире, которую снимала фирма, было достаточно просторно и хорошо. И Лена тогда и не догадывалась, на что способна Вера. Потом пролетело еще несколько месяцев. Они жили каждая своей жизнью, которые было бы смешно сравнивать. Если бы они не были в чём-то похожи, как две капли воды. Обе отказались от собственного я и занимались только семьёй. И обеим этого было мало. У Веры, понятно, дети были малы, а Лена, помимо того, что Даша не прижилась в детском саду, просто не знала, как быть. Пришло время, которого она так ждала. Да что ж дала? Вид даже и не надеялась дожить до конца режима, который ненавидела с 18 лет. А теперь дракон и сдох. Но под его гниющими останками оказались погребены и все планы Лены на будущее. Начинать всё заново, у неё не было возможности. Надо было растить Дашу. И она иногда приезжала к Вере. Они выкатывались все и оравы в какой-нибудь закаканный собаками сквер и делали вид, что совершают променад. Было шумно и искушно. Дети норовили прыгнуть в пустой фонтан или залезть в дерёмо. Кто-то всё время вылезал из коляски, все, включая няньку, беспрестанно суетились, вопили. А осенью у Веры снова взбух живот. Недаром Питт сказал тогда в той крошечной квартирке «У нас будет много детей», а Вера только улыбнулась в ответ. Рожала она в Лондоне. Особое освещение, мягкая полутьма, восточные ароматические курения, помогающие с упоением и без страха предаться таинству, бассейн для тех, кому легче пребывать в воде. Обезболивающие массажи, специально подобранная для релаксации музыка и, разумеется, озабоченная воркующие вокруг коллеги Гиппократа. Но это ещё не всё. После окончания процесса к отдыхающей счастливице, которую тут же приводили в порядок, входил молодой, элегантно одетый мужчина в смокинге. Он держал в руках букет цветов и поднос с шампанским. Он наливал шампанское в бокал, дарил цветы и поздравлял с освершившимся волшебством. Всё. Глаза Веры сияли, когда она описывала появление своих детей на свет Божий. Знаешь, после всего этого Хочется рожать всю жизнь, смеялась она. Лена с расстёкшейся и несколько застывшей улыбкой во второй раз выслушала этот рассказ Веры. Только судорожно вздохнула один раз. Просто когда по телевизору показывали роды и новорождённых, она всегда начинала плакать. У неё были свои причины на это. Ведь она рожала в советском роддоме, И тогда Лена рассказала Вере, как появилась на свет Даша. Глаза Веры расширились, лицо исказило гримаса искреннего сострадания. Она так по-женски обхватила ладонями лицо и только повторяла: "Oh my god". И поехала. Понеслось. Довольно скоро они смогли разговаривать обо всём на свете. И было заметно, что это нужно им обеим. Их отвлекали няньки, дети уборщицы, шофёры, звонки в дверь, убегающие кастрюли и прибегающие мужья, они едва выкраивали драгоценные минуты для общения, и им редко удавалось довести начатый разговор до конца. Но это не убивало жажду общения, а наоборот, разжигало ее. И Лена прекрасно осознавала всю специфику их отношений. Их жизни с самого начала были так же похожи одна на другую, как да и нет. Прекрасная полноценная семья у родителей веры. Атмосфера странствий не от нужды, а в силу деловых и научных интересов родителей. Относительная свобода, дарованная американской конституцией, ощущение нормальности бытия, отсюда и характер веры без комплексов, с ней испорченной нервной системой. Нет, нет, Лена не приходила к Вере, чтобы жаловаться. Ей вообще по большому счёту ничего не нужно было от Веры, кроме одного. Ей нужен был контакт с человеком иной ментальности. И язык ей не хотелось забывать по той же причине. А иначе зачем бы она уже лет двадцать возила за собой повсюду ряд совершенно бесполезных, но абсолютно необходимых ей предметов. Это были из Вьетнама. Большая круглая соломенная шляпа, теперь уже с дыркой наверху, но совершенно с целыми тесемками. Она жила в ее доме под именем Шляпа дядюшки Кеонга. Добрейший человек, Кеонг. Пока вьетнамские власти не ввели ограничения, они какое-то время переписывались. В конце его писем всегда стояла Мин Тай. Она так звала его, потому что название этой рыбы он всегда произносил в два слога. Из Судана два сероватых струсиных пера, впрочем, теперь уже местами с облезлыми ворсинками. Их подарил поэт Бушра, человек с самой обаятельной улыбкой на свете. В минуты грусти Лена пела пару строк из песни «Бушры» — «Соакин, соакин, там живут одни собаки». Мелодия была арабской, слова русские, а Суакин мёртвый город в Судане. Из Венгрии коробка с письмами, написанными аккуратным почерком и удивительно хорошим русским языком. Магда. Папа Магды Янош. Мама Агнешь. Вся семья Магды Шандор. Жужа, Пишта, Жофи, Андрис. Все умны, интеллигентны, добры и дружат между собой. Так не бывает, но они взялись доказать обратное. Живут в своей маленькой уютной венгрии, в прекрасном Будапеште. Живут себе и живут, и переписка с Магдой уже по интернету, а письма, как память Из Венесуэлы кукла Хосефина, названная по имени женщины из Каракаса, матери её друга, которая, наверное, давно умерла и которую ей не довелось увидеть. Каракас место, куда ей уже не надо, но где навсегда потерялась среди пальм и сальсы юная заблудившаяся девочка. Из Польши пара пожелтевших поломанных брошек письма и открытки к религиозным праздникам много лет тому назад они как-то ночью ворочились и вздыхали каждая в своей постели слушай иона ты спишь нет а хочешь кейк с овощами давай откроем банку я вот одного не могу понять ведь если все умершие люди действительно однажды воскреснут То как же они поместятся на нашей маленькой планете? И к тому же, вполне цивилизованные люди окажутся рядом с теми, кто одет в звериные шкуры и выглядит как полуобезьяна. Что же это получится? Они спорили до утра, пока сон не свалил их. Разве такая ночь забудется? Скубы, крошечные пальмы и повозка из каких-то семян. Проволочек и финиковых косточек, прикрепленные к дощечке чуть длиннее спичечного коробка, на боку которой было написано «Куба». «Старина, Луис! Как там поживает синхрофазотрон? Из США?» Старый плакат с Дастином Хоффманом в роли Туцци с желтыми пятнами, тихо лежащий теперь в большом конверте. прилетевшим из США очки, которые уже 15 лет никто не носил, но однажды они вновь оказались на носу у прежнего хозяина. Ау, любимые друзья, подружки, где вы? иногда подвывала Лена, глядя в окно вдаль. Они были всё так же прекрасны, добры и молоды в её памяти, как и тогда. когда они дружили или любили друг друга несколько лет подряд пока время не приглушило боль расставаний она всё мечтала о несбыточном о каком-то большом доме который она построила бы для своих друзей и возлюбленных и тогда она бы хоть изредка видела их смотрела бы в их глаза видела как они смеются или грустят Интересно, думала Лена, как это людям удаётся стать националистами. Бывали моменты, когда она пыталась, покопавшись в себе, тоже найти что-нибудь э-такое, бравое, как-нибудь задрать нос, чтобы суметь произнести националистическую речь. Но ведь если задрать нос, то глаза невольно устремляются к небу, а глядя на небо, лучше помалкивать. И поэтому она продолжала возить за собой перья Соломо, однорукого матроса, неоконченную бронзовую фигуру Христа, старые письма, косточки на проволоке и продолжала приходить к Вере.